В прошлый раз мы прервались в момент рассказа Конюха о технических аспектах экспедиции. Напомню, что для этого полёта Конюх изготовил два крыла, которыми он должен взмахивать с частотой 350 раз в секунду, чтобы удержаться в воздухе. Э, скажите, Конюх, как вы собираетесь достичь такого результата? Ну, как-как. Э, буду взмахивать 5 раз в секунду, а скажу, что 350. О -о -о. Шучу! Э, я пробовал через себя... Ток пропустить Но это дает только 150 махов Больше нельзя, убьет А мертвым махать руками бесполезно Потому что есть опасность Полететь не туда И как же вы решили эту проблему? Ты знаешь, как-то само собой получилось Вспомнил самое страшное Что у меня было в жизни Экспедицию по горлему э, С плакатом «Белые лучше черных» А зачем вы ее предприняли? Знаешь, хотелось доказать, что есть люди, которые ничего не боятся. И как? Оказалось, что, может быть, такие люди есть, но я в их число не вхожу. Эти чёрные, которых я лучше, они за мной как погнались, один страшный такой, без зубов и с большим магнитофоном. Так меня так прям затрясло, что я через 10 минут очнулся на статуе свободы. Ну, говорят, что по воздуху прилетел. Так вот я, когда об этом вспомнил, тоже так завибрировал, что аж прям от земли оторвался А будь на мне крылья И что, будете всю дорогу думать про Гарлем? не только на старте, ну, чтобы взлететь А дальше как? Как? А вот иди сюда, корреспондент, иди Зачем? Иди, да, перегнись-ка через пропет Да-да-да А ну-ка, ну побольше, побольше перегнись Ой, Ой. Да, не, не надо, вы чего? О, а... Хочешь, весь туда свесься, а я тебя подержу Нет, нет, нет, нет, отпустите, не надо о, о, о, о, видишь, как ты руками замахал? Вот А я знаешь, как высоты боюсь Так что взлечу от негров, а махать буду от высоты Два разных способа испугаться, а результат одинаковый Невероятно, как просто и как эффективно Слушай, корреспондент, ага. а вот... Э Ресторанчик, где мы с тобой вчера и позавчера ели Он же нам с тобой нравится, верно? Но вы ж худеете Так я и вчера худел Давай быстро говори, чего надо И пойдем, пойдем, пойдем Наше пойдем. радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Мы вернемся в ресторанчик Ой, мы вернемся к вам завтра Пока